Глава 10. Бумага лежит у нее перед глазами. Лена, совершенно убитая, смотрит на дату истечения срока действия визы, которая приближается семимильными шагами. Конечно, она знала это, но старалась не думать, загоняла эту мысль в самый дальний угол сознания, как в случае с предстоящей болезненной операцией, которую некоторые наивно надеются отсрочить таким образом. Она попыталась обратиться во французское консульство, но безрезультатно. Индийские власти выдают туристские визы только на 90 дней. Ни дня больше. Ни о каком продлении не может быть и речи. Лена не знает, как сообщить эту новость Лолите и Прити, Ей страшно даже подумать, что им придется прервать то, что они начали вместе. Девочка начинает понимать по-английски. Может уже написать некоторые фразы. Что касается Прити и её команды, то они тоже двигаются вперед хоть и не так быстро, но уверенно. В сознании у них приоткрылась некая дверца, которая с отъездом Лены непременно захлопнется. Какой жестокий поворот! Перед ними только-только забрежила перспектива учиться, получить доступ к знаниям, в которых им было отказано прежде. Едва вкусив эту возможность, они должны будут снова от всего отказаться. Лена недооценила значение своего начинания, и сегодня ей кажется, что все это было зря. Она проклинает свою недальновидность и необдуманное желание помочь. Конечно, она ничего никому не обещала. Не могла она предвидеть ни тот несчастный случай на пляже, ни знакомство с Лолитой, ни просьбу прийти. Их всех связал случай, стечение обстоятельств. Незаметно для себя Лена привязалась к этой деревне, к ее жителям, и, несмотря на всю суровость здешней жизни, между ними установилась какая-то общность. Что же ей было делать? Запереться в номере, оставаясь слепой и глухой ко всему, что ее окружает? Изображать милосердие, раздавая там и сям денежные купюры? Некоторые скажут, что ее уроки уже подарок, но она не из тех, кто довольствуется такими ничтожными доводами. Еще одна мысль терзает ее, более каверзная и совсем не такая благородная. Лена боится возвращаться во Францию. Она не знает, что ее там ждет. Уже несколько ночей она плохо спит, внутренности у нее как будто завязаны узлом. Ее снова мучают кошмары. Она должна себе признаться, миссия, которую она тут взяла на себя, есть не что иное, как завуалированная попытка дать выход своему горю. Под одеждами, неспосланной проведением благодетельницы, прячется запуганная женщина, может быть, еще более слабая и уязвимая, чем те, кому она намеревается помочь. Она не знает, как выживет после этого путешествия, которое вернет ее ей самой, демоном прошлого. На пляже она объясняет Лалите, что должна уехать, вернуться в свою страну. Девочка не понимает, тогда Лена рисует самолет. Взгляд ребенка гаснет, будто пламя свечи, которую только что задули. В её глазах Лена читает и смятение, и печаль, и эта обреченность пронизывает ее насквозь. Ей на роль, которую она играет. Она собралась было примерить наряд доброй феи, но с двенадцатым ударом часов оказалась в платье туристки, собирающейся дать дёру. Напрасно она обещает вернуться. Девочка ей явно не верит. Слишком много лишений и разлук было у нее в жизни. Она уже потеряла отца, мать, родную деревню, религию, имя. И вот сегодня жизнь отнимает у нее единственного человека, который проявляет к ней интересы внимания. Единственного, кто относится к ней не как к низшему существу, к немой, а как к умной, живой девочке, наделенной недюжинными способностями. Прощаясь с ней в Тхабе, Лена чувствует, как у нее сжимается сердце. Чего бы только она не дала, чтобы взять ее за ручку и увезти с собой. Она, конечно, понимает, что это абсолютно нереально. У нее нет никаких законных прав на эту девочку, на то, чтобы вырвать ее из культуры, семьи, страны. И все же она солгала бы, если бы стала утверждать, что такая мысль не приходила ей в голову. Иногда она ловит себя на мечтах, как она записывает ее в школу во Франции, наблюдает, как она растет, учится играет. А может, однажды она и заговорит? Все-таки мир устроен несправедливо, думает Лена. У нее самой никогда не было детей. Франсуа не мог их иметь. После десяти лет бесплодных попыток, в том числе и лечения, они стали подумывать об усыновлении и даже подали соответствующее заявление. Но в конце концов они отказались от своего намерения, отступив перед сложностью необходимых процедур и количеством препятствий, которые им предстояло преодолеть. К тому же их преподавательская деятельность и так давала им возможность жить в окружении детей и посвящать им все свое время. Лена ни о чем не жалеет, она сама выбрала эту жизнь. Любовь Франсуа заполнила все ее существо, сопровождала ее, питала в течение всех этих лет. Они никогда не были родителями, но их столько связывала. Они были друзьями, единомышленниками, любовниками. У них было так много общего. Они с головой шли в работу, придумывали бесконечные кружки, экскурсии, дополнительные курсы, программы по обмену, путешествия, спектакли к концу учебного года. И если бы Лена могла, она заново прошла бы весь этот путь. И ничего не стало бы менять. Ничего, если бы не тот роковой июльский день. Прити с девушками настояли на том, что в день отъезда проводят ее до аэропорта. Лена собиралась взять такси, но ей не хотелось их обижать. Они погрузили ее сумки на багажники скутеров. Сама она села за спину к Прити. К месту назначения она подъехала в сопровождении целого эскорта. Прощание перед стеклянными дверьми большого холла было недолгим. Прити не из тех, кто любит подолгу изливать свои чувства. Она просто протянула ей на прощание руку. Лена улыбнулась этому на первый взгляд обычному жесту. Теперь-то она знала весь его смысл и важность. В самолете она прокручивает в голове события последних недель и месяцев. От мысли, что она возвращается в свой дом, безмолвный, как мавзолей, где ее никто и ничто не ждет, у нее начинает кружиться голова. Чтобы унять нарастающую тревогу, она принимает две таблетки, устраивается поуютнее в неудобном кресле эконом-класса, и сразу проваливается в беспокойный полусон, населенный странными видениями. Ей снится бурное море и девочки, бегающие по пляжу.